Глава 7. Мы делаем вылазку на вражескую территорию. Как только я увидела фамилию, сразу почувствовала, что она мне знакома. Альжбетка называла нам её на одном из наших девишников из порченых персон Фёдора Семёновича. Этого не может быть, пробормотала Солька. Это уже слишком. Может, сказала я и посмотрела на Альжбетку. Я вспомнила, я вспомнила. Залепетала растерянная Эльжбедка. Он мне говорил, что ему так нравится мой район, что он даже посоветовал своему брату купить квартиру именно здесь. Вот заботливый какой. Вплеснула я руками. А нас? Он подумал? А что тут думать? Уставилась на меня недоумённая Эльжбедка. А то, строго сказала я, что нам и его одного тут хватало выше крыши. А еще теперь и братец с женой. Не ругайся, сказала Солька. Теперь же все по честному. Федор Семенович в мире ином, и на его место заступила бодрая чита Патугинах. Не по честному, потому что Вера Павловна явный перегруз. Я в шоке, пробормотала Альжбетка. А они знают о твоем существовании? Поинтересовалась я. Нет. Точно? Точно. Он говорил, что жена у его брата очень ревнивая, и если она узнает, что у Фёдора есть молодая любовница, то запилит его совсем и не будет никуда отпускать вместе с ним. Дальновидная женщина. Подвела я итог. Пирожки как-то быстро закончились, и я с грустью посмотрела на опустевшую тарелку. Я вот чего не пойму, сказала задумчиво Солька. Как это он брата родного отвёз неизвестно куда? Да и вообще, Так, увидев его мёртвым, он не вызвал милицию. Не хочу больше о нём думать, не хочу, замотала головой Альжбетка. Придётся, сказала я. Они теперь тут мелькать будут, и захочешь забыть, не забудешь. Вы слышите, что я говорю? спросила возмущённо Солька. Слышим, ответила я. Надо подумать. Мне кажется, мы ошибаемся. Это он за брата отомстить хочет. предположила Солька, тоже с грустью глядя на пустую тарелку. Ну, пусть приходит, мстит, я здесь. Да ся, Танька, резко сказала Солька. Это же всё просто безумие какое-то. Согласна. Значит, так. Секунду поразмышляв, сказала я: "Мы должны сходить на разведку". Куда? удивилась Альжбетка. На вражескую территорию. Солька, беги к себе и пики пирог. Что? Глаза у Сольки полезли на лоб. Вот и ходила бы так, а то вечно она щурится. Опять? Да, опять. Ты бы кого-нибудь на порог пустила с пустыми руками. Я не могу печь пирог. Я не умею. Давай-те отнесём им бананы. Солька, твоя ботаника тебя когда-нибудь погубит, сказала я. И потом, где мы возьмём эти бананы? А где я возьму этот пирог? возмутилась Солька, хватаясь за голову. Мы втроём посмотрели на пустую тарелку из-под пирожков и тяжело вздохнули. Беги к тёте Паше, может, повезёт. Вдруг она не уехала, пусть даст нам ещё немного пирогов. Точно, кивнула лишь бетка. Солька схватила тарелку и метнулась к двери. Стой, закричала я. Отнеси ей яйца, а то мы просто обжираем бедную женщину. Ага, на лету сказала Солька и бросилась к холодильнику. Забрав оттуда последние 6 яиц, она отправилась к тёте Паше за новой порцией восхитительных пирожков. А если Вера Павловна у нас рецепт спросят? Проронила Эльжбетка. Ты что? Ты можешь себе представить, чтобы эта женщина стряпала на кухне и роняла слёзы умиления над маленькими, аккуратненькими пирожками? Ну, вдруг Ну, скажем, что рецепт этот передаётся уже много лет из поколения в поколение, и что Солька даже с нами им не делится. Так будет считаться, что их пекла Солька. Конечно, у неё вид как у училки, впрочем, она и есть училка. На нас не подумают. Ты слишком хороша собой. А у меня выражение лица не то. Через пару минут на пороге появилась довольная Солька. Она нежно и трепетно прижимала к сердцу тарелку с шестью тёплыми пирожками. Маловато будет, скептически оценила я обстановку. Так мы же их есть не станем, сказала Солька в оправдание. Как это не станем? Я бы съела ещё парочку. Солька сделала шаг назад и угрожающе посмотрела на меня. Есть мы, их не будем, чётко проговаривая каждое слово, сказала она. Ты не забыла, что кое-кто у нас на диете? Был у нас вожатый в пионерском лагере, так он вечно ходил по коридору и орал: "Ещё один писк из этой палаты, и весь отряд не идёт на огонёк". Приблизительно это мне хотелось сейчас выплеснуть в лицо Сольке. Тётя Паша сказала, что соседей пока нет. Предупредила хранительница пирожков. Будем ждать, сказала я. А зачем мы туда пойдём? поинтересовалась Альжбетка, поправляя волосы. Ты бы не прихорашивалась, Вера Павловна, женщина ревнивая, выставит за дверь, и пирожки не помогут, заметила я. А лишь Бетка резко отдернула руки от головы. Мы пойдем туда, чтобы прощупать обстановку, может что и всплывет, поговорим по душам, аккуратненько зададим пару-тройку вопросов, что-нибудь и узнаем. Вообще-то я этого не одобряю, лучше нам не соваться в это дело, высказала свое мнение Солька. Ну до чего же она зануда. Мы должны быть в курсе происходящего, сказала я. И потом, ничего опасного мы уже не делаем, особенно если сравнивать это с перетаскиванием трупа с места на место. Потогиных мы прождали часа два, а уж бетка уже засыпала на подоконнике, когда во дворе появилась Вера Павловна. "Идёт, идёт!" воскликнула она. Мы бросились к окну. По двору Главно перемещалась дородная женщина Вера Павловна. Её пёстрый пучок был обмотан зелёным платком, что так мило гармонировало с оранжевой помадой у неё на губах. "Одна", сказала Эльсбедка. "Тусик, наверное, на работе", пробормотала я. Подождав ещё полчаса, дав, так сказать, хозяйке переодеться в домашнее, мы двинулись на штурм крепости. Я вдавила палец в кнопку звонка, и он запилекал так резко, Что, пожалуй, Вера Павловна подскочила до потолка. Солька дала мне по рукам со словами: "Ты забыла? Мы же добрые соседи". Вера Павловна открыла дверь и вопросительно уставилась на нас. Я пихнула Сольку в бок, и она выплыла. На передний план стоял контейнер, наполненный пирожками. "А мы к вам", сказала я, улыбаясь до ушей. "Вот, хотим поздравить с первой квартплатой". И протянула квитанцию. У Сольки от моих слов подкосились ноги. Она, наверное, и не подозревала, что людей поздравляют с подобными вещами. Вера Павловна вдруг изменилась в лице. Она часто захлопала глазами, нагоняя слёзы, закатила глаза и, достав из кармана огромный розовый платок, усыпанный по краю маками, громко высморкалась в него. Солька автоматически прижала к себе тарелку с пирожками. "Ой, девочки", запричитала Вера Павловна, пропуская нас в квартиру. Горе-то какое страшное приключилось! Вера Павловна ещё раз громко высморкалась, Альжбетка спряталась за мою спину. Возможно, она не любила сопливых женщин. А что такое? Вежливо поинтересовалась я, видя не поддельную трагедию в глазах этой милой Веры Павловны. Федечка-то наш погиб, погиб смертью храбрых. Да уж, надо иметь необыкновенную храбрость. чтобы в таком возрасте вскарабкаться на Эльжбетку. Как жить-то страшно стало. Ушёл из дома и не вернулся. Вот из милиции позвонили. Вызвали Тусика на опознание. Мы прошли в кухню, где Солька наконец-то поставила тарелку на стол, а я положила рядом квитанцию. Да вы садитесь, девочки. Как хорошо, что вы пришли. Так горько мне. Так горько. Я поняла, что самое уместное сейчас Это начать задавать вопросы. Вы извините, мы так сочувствуем вашему горю? А кто такой Федечка? Да, вдруг всполошила Солька. Это кто? Натуральность происходящего бодрила. Противоположные стороны были равны в своём напускном трагизме и умелительном вранье. Аж бедка вдруг зарыдала, чем вызвала явное расположение Вера Павловны, и она сунула ей свой розовый платок. Альжбетка дёрнулась. Она у нас человек брезгливый, и подобный антисанитарии не переносят. Но чувство вины великое чувство. И Альжбетка стиснула зубы, взяла выше упомянутый платок двумя пальцами. Это же родственник наш единственный, Макар Абрагат. Да вы что? Да вы что? Дружны и замились мы. Да вот. Отбирая у Альжбетки платок и утирая слезу, сказала Вера Павловна. Безвременны погиб. А что случилось? Сочувственно спросила Солька. Под машину попал. Тут уж и я чуть слезу не обронила. Солька такая милая, ну такая милая. Нет. Сердце не выдержало. Чего не выдержало? автоматически спросила я. Окружающие действительности. Хлюпая носом, ответила Вера Павловна. поправляя свой радужный пучок. Вот даёт тётка. Даже я бы так вывернуться не смогла. Я просто зауважала Вера Павловна вместе с её зелёным платком и оранжевой помадой. Как же это? Схлиповая спросила Альжбетка. Погиб, погиб голубчик! Заядала Вера Павловна. Вы пирожок съешьте? Участливо пододвинула к ней тарелку Солька. Думаю, она, как и я, надеялась на отказ. Шесть пирожков так хорошо делится на троих. Но Вера Павловна была в сильнейшем горе, что, как известно, повышает аппетит. Она откусила почти половину пирожка и, роняя начинку на стол, сказала: "Теперь же хоронить надо, а на поминки и позвать некого?" "Так мы придём, вы не беспокойтесь", сказала Солька. Наверное, у неё в голове в этот момент колосилось крапива. Вера Павловна от такой перспективы совсем сникла. Боль видно заполнила её душу. Утрата Федечки была велика. Её рука протянулась вперёд, и через мгновение второй пирожок расставил в зоне действия оранжевой помады. Пирожки-то какие вкусные, похвалила она. Это солька пекла, привознося подругу сказала Альжбетка. Вера Павловна посмотрела на сольку, и медовым голосом произнесла: "Рука одеянница наша, не откажи в помощи. Накрой стол на поминки. Я так слаба, что и не смогу." Солька потеряла дар речи, пожалуй, я его тоже временно утратила. На выручку пришла лишь Бетка, которая сообразила, что благодаря ее рекомендации Солька попала в положение, которому не позавидуешь, и решила как-то спасать положение. А что? У вашего родственника жены или подруги не было? Нет, не успела обзавестись, все работал и работал. Запричитала Вера Павловна. А кем он работал? По любопытству вала я. Вера Павловна замялась, а потом сказала: "Бизнес какой-то, вроде с торговлей связано. Я, знаете, в эти дела не лезу, ничего в этом не понимаю." Да, сочувствующе загибала Солька. В бизнесе в этом сейчас не разберёшься. Посмотрите на эту учительницу ботаники. В бизнесе она запуталась. А как же это всё произошло? поинтересовалась я. Вера Павловна задумалась. Вероятно, стройной версии пока не существовало. Нашли его в одной конторе. Наверное, по работе ездил. Я вспомнила свой утренний шок и недобро посмотрела на Веру Павловну. Ездил он в большом чемодане. Мы ещё немного поболтали с Верей Павловной и, забрав опустевшую тарелку, удалились. Как только мы оказались у меня в квартире, Солька тут же набросилась на Лжбетку. Ты что? Ты что мне эти пироги приплела? Я в жизни ничего не готовила. Я всю жизнь думала, что булки на деревьях растут. Теперь понятно, закричала Лжбетка. Чему ты учишь подрастающую молодёжь? Сама будешь там салаты рубить. Ты высетька тебе и готовить. Не смей называть Фёдора Семёновича Фетькой. Он, между прочим, полгода был мне близким человеком. Таким близким, что ты его замучила до смерти. Я была в таком умилении от происходящего, что боялась пошевелиться. Не дай бог испортить такую интеллектуальную беседу. Да я его почти любила, вскричала Эльсбедка, защищаясь. Ты просто паучиха, которая сожрала своего пука. Альжбетка сняла тапок с заоченным каблуком и кинула его в Сольку. Солька схватила диванную подушку и зашвырнула Альжбетку. Я тихонечко села на кресло в уголке и принялась наслаждаться происходящим. Ты просто мне завидуешь, кричала Альжбетка. У тебя уже 100 лет никого не было. Да, парировала Солька. Я уже 100 лет никого не убивала. Это несчастный случай. Нет. Ты всё это спланировала. Ты поучиха. Дура. Сама ты дура. Тебе завидно, что меня любили? Не унималась Альжбетка. Твой Фёдор Семёнович не мог любить. У него нет того, чем любят. Всё у него есть, и ты сама это видела. Дура, этим не любит, этим. Солька споткнулась, не зная какое слово употребить. Этим опыляют, нашлась она. Тут уж я не сдержалась и прыснула со смеху. Солька была бесподобна. Браво! Девчонки переглянулись, посмотрели на меня и тоже закатились звонким смехом. Что делать-то будем? спросила, переводя дыхание, Солька. Будем просто жить. Пожала я плечами.